Глава 5. В течение четырёх военных лет я потерял ощущение мирной жизни. Я забыл, какой может быть мирная жизнь. Мои тогдашние воспоминания о довоенном времени полностью поблёкли. Я не представлял себе день без фронтовых сводок. Такой день лишил бы меня самого главного удовольствия. Что он мог предложить взамен? Мы шли в школу. Нас учили писать и читать. Позднее учили истории и латыни. Мы играли с друзьями, гуляли со своими родителями. Но разве это было подлинным содержанием жизни? Жизнь придавала остроту, а каждому дню особую, свойственную только ему краску. То или иное событие на фронте, если шло мощное наступление и газеты помещали пятизначные цифры пленных солдат и список захваченных крепостей с огромным количеством стратегических материалов, это был праздник, дававший нескончаемую пищу фантазии. Ты жил полной жизнью, как много позже, когда бывал счастливо влюблен. Если же на западном фронте было без перемен, или если начинался планомерный, вызванный стратегическими соображениями отход на заранее подготовленные позиции, тогда вся жизнь блёкла. Игры со сверстниками теряли свою привлекательность, а уроки делались вдвойне скучными. Каждый день я ходил к полицейскому участку за пару кварталов от нашего дома, там на чёрной доске вывешивались фронтовые сводки на несколько часов раньше, чем они появлялись в газетах. Узкий белый листок, усеянный танцующими заглавными буквами. Листок был то короче, то длиннее, а буквы танцевали по милости давно отслужившей свой срок копировальной машины. Мне приходилось вставать на цыпочки и задирать голову, чтобы разобрать напечатанное. Чем я и занимался изо дня в день, самоотверженно и упорно. Как уже было сказано, я совершенно не представлял себе, какой должна быть послевоенная мирная жизнь, но у меня было чёткое представление о том, что такое, так сказать, окончательная победа. окончательная победа, великий итог, сумма неизбежно складывающаяся из множества частных побед, о которых я читал во фронтовых сводках, была для меня приблизительно тем же, чем для набожных христиан является страшный суд и воскрешение мёртвых, а для верующих евреев пришествие мессии Окончательная победа была суммой всех побед, огромной сводкой, в которой цифры, говорящие о захваченных пленных, трофеях и площади завоёванных территорий, стали бы совершенно немыслимыми, а дальше я ничего не мог себе представить. Я ожидал окончательной победы с диким и одновременно боязливым нетерпением. То, что она однажды придёт, было неизбежно. Но оставалось загадкой, что может предложить мне жизнь после победы. Я и в самом деле ждал окончательной победы с июля по октябрь 1918 года, хотя мне хватило ума заметить, Что фронтовые сводки делаются всё мрачнее и мрачнее, и что в победу я продолжаю верить, вопреки здравому смыслу. И тем не менее, разве Россия не разбита на голову? Разве мы не оккупировали Украину, где есть всё необходимое для продолжения войны до победного конца? Разве мы всё ещё не в самом сердце Франции? В нескольких переходах от Парижа в это время даже я не мог не заметить то, что очень многие, да почти все, смотрят на войну не так, как я. Хотя первоначально мои взгляды совпадали с их взглядами, я и усвоил то эти взгляды, потому что они были всеобщими. Куда как огорчительно было то, что как раз теперь пропал этот всеобщий интерес к войне. Теперь, когда казалось бы, достаточно сделать одно маленькое, но чрезвычайное усилие, и нынешние неутешительные фронтовые сводки, вроде неудавшейся попытки прорыва или планомерного отхода на заранее подготовленные позиции, превратятся в самое что ни на есть безоблачное прорыв на 30 км вглубь территории противника. Вражеская система укреплений полностью разрушена. Тридцать тысяч пленных. В лавке, где я стоял в очереди за искусственным медом и обезжиренным молоком, мама и служанка не могли везде поспеть, так что и мне приходилось стоять в очередях. Женщины бросали грубые, отвратительные слова, полное непонимание великого смысла войны. Не всегда я слушал безмолвно. Иногда я бесстрашно подымал свой ещё довольно высокий, детский голос, говоря о необходимости терпения и выдержки. Чаще всего женщины хохотали и уумлялись, но порой смущались и становились неуверенными и робкими. Я покидал место своего словесного поединка, победоносно размахивал четверть-литровой бутылкой обезжиренного молока. Однако сводки с фронтов лучше от этого не становились, а потом уже в октябре приблизилась революция. Она готовилась так же, как и война, из-под воль. В воздухе эпохи вдруг стали роиться новые слова и понятия, и разразилась она так же, как война, совершенно внезапно. На этом сходство кончается. Война, чтобы о ней не говорилось, была чем-то цельным, единым. Она была неким общим делом, весьма успешным во всяком случае на первых порах. О революции этого не скажешь. Для всей дальнейшей немецкой истории роковым оказалось то, что первые дни войны Несмотря на все ужасные несчастья, которые она принесла, почти для всех немцев были незабываемым временем величайшего подъема и напряженнейшей радостной жизни, тогда как революция 1918 года, принесшая мир и свободу почти для всех нас, связана с мрачнейшими воспоминаниями. Уже то, что война разразилась вовремя, В разгар роскошного, жаркого лета а революция началась в промозглом ноябрьском тумане. Сделалась козырем для войны. Звучит забавно, но так оно и было. Очень скоро это почувствовали сами республиканцы. Они не любили напоминаний о 9 ноября и даже не объявили этот день официальным праздником. Нацисты, противопоставив август 14-го, ноябрю 18-го, разыграли партию с хорошими картами на руках. Ноябрь 18-го. Война закончилась, к женщинам вернулись мужья, мужчины остались живы, и тем не менее дата эта странным образом не оставила в сердцах ничего радостного, праздничного. А только воспоминание о поражении, страхе, бессмысленной стрельбе, позоре, да ещё и о плохой погоде, лично я почти не заметил революции. В субботней газете было напечатано отречение императора. Примечание. Отречение императора Вильгельма II произошло 9 ноября 1918 года. После подписания Брестского мира с Советской Россией императору и его генералам показалось, что самые тяжёлые испытания остались позади. Однако они только начинались. Ленин переиграл германский генштаб. Деньги, полученные им от главнокомандующего германской армии Эриха Людендорфа после тайных переговоров, организованных с помощью финансиста И социал-демократа Парфуса пошли на организацию революции в Германии. В телеграмме Людендорфа Вильгельму II осенью 1918 года говорилось о резком падении дисциплины в частях, особенно тех, что были переведены с восточного фронта. Провал наступления на западе это подтвердил. Начало революции в Германии положило в восстание моряков в Киле, отказавшихся выйти в море. Следом поднялись рабочие и солдаты гарнизонных частей Мюнхена и Берлина. Ноябрьское восстание в Берлине и других городах Германии застало императора в расплох во время пребывания в штабе императорской армии в Спа в Бельгии. Переход флота на сторону повстанцев глубоко потряс Вильгельма После начала ноябрьской революции император не мог понять, стоит ли ему отречься от престола. На тот момент он был убеждён, что даже если он оставит императорскую корону, то сумеет сохранить титул короля Пруссии. Нереальность этой идеи была подтверждена, когда ради сохранения хоть какой-нибудь власти в условиях полной анархии канцлер принц Максимилиан Баденский 9 ноября внезапно объявил об отречении Вильгельма от обоих престолов, но спустя несколько часов принц сам был вынужден уйти в отставку, когда осознал, что реальный контроль над ситуацией может осуществлять только лидер немецких социал-демократов Фридрих Эберт. Вильгельм согласился на отречение только после того, как генерал Людендорф был смещён со своего поста. Его место занял Вильгельм Греннер, который информировал императора о том, что солдаты могли бы вернуться под контроль властей только под командованием Пауля фон Гинденбурга, но они будут определённо против того, чтобы вернуть Вильгельму трон. Монархия лишилась своей последней и самой надёжной поддержки. И даже такой убеждённый монархист, как Гинденбург, был вынужден советовать императору отказаться от короны. На следующий день бывший император пересёк границу Нидерландов, где нашёл себе приют в изгнании после разработки и утверждения текста Версальского договора в начале 1919 года. Статья 227 прямо предусматривала выдачу Вильгельма II как главного военного преступника для осуждения его в нарушении мира и покоя в Европе. Но королева Вильгельмина отказалась выполнить требования союзников о выдаче бывшего немецкого императора. Сначала Вильгельм поселился в замке Амеронген, провинция Утрехт, затем 16 августа 1919 года приобрёл небольшой замок рядом с Дорном. Именно этот замок и станет последним приютом Вильгельма. В этом доме Вильгельм освободил своих офицеров от обязанности исполнять данную ему когда-то присягу. Однако сам он никогда не отказывался от своего титула и всё ещё надеялся вернуться в Германию. Правительство Веймарской республики позволило экс-императору вывезти в Нидерланды 23 вагона мебели, а также 27 различных контейнеров с вещами, в том числе автомобиль и лодку из нового дворца в Потсдаме. Конец примечания. Прежде всего меня удивило то, что отречение было напечатано таким мелким шрифтом. В войну я видел заголовки и покрупнее. На самом-то деле... император ещё не отрёкся, когда мы прочитали об этом в газетах. Впрочем, он вскоре наверстал упущенное. Поразительнее, чем заголовок "отречение императора", было то, что уже в воскресенье газета "Ежедневное обозрение" стала называться "Красное знамя". Это учинили какие-то революционно настроенные печатники. В остальном, содержание газеты мало изменилось, и пару дней спустя она снова стала называться по-старому. Маленькая деталь, но весьма символическая для всей революции 1918 года. А на другой день, в воскресенье, я впервые услышал выстрелы. За всю войну я не слышал ни одного выстрела. Но теперь, когда война подходила к концу, Полиццы стали у нас в Берлине. Мы были в комнате с окнами, выходившими во двор, и услышали далёкие, но чёткие пулемётные очереди. У меня захватило дух. Кто-то из тогдашних знакомых разъяснил нам, чем отличаются очереди тяжёлых пулемётов от очередей пулемётов лёгких. Стрельба доносилась со стороны дворца. Может быть, там оборонялся Берницкий гарнизон, может быть, у революции дела шли не так уж гладко. Если у меня и были на этот счёт хоть какие-то надежды, ведь я, естественно, как я стою из всего вышеизложенного, всем сердцем был против революции, то на следующий день эти надежды рухнули. Вчерашняя польба была довольно бессмысленна. Разные революционные группы не смогли договориться о том, кому должны достаться королевские конюшни. Примечание. Королевские конюшни комплекс дворцовых зданий, расположенных в Берлине неподалёку от дворца и Рейхстага. В ходе ноябрьских боёв был захвачен ударной силой революции народной морской дивизией подчиняющиеся совету рабочих и солдатских депутатов и коммунистическому союзу Спартак, стремившимся к установлению в Германии советского строя. Марики оттеснили от здания вооружённые части, подчинявшиеся умеренным социал-демократам, сторонникам парламентской республики и постепенных социально-экономических реформ. Социал-демократам удалось отвоевать королевские конюшни, только в январе 1919 года. Конец примечания. Сопротивления революции не было никакого. Победа её была несомненна. С другой стороны, что всё это означало? Праздничный беспорядок, толкотню, суматоху, приключения, пёструю, весёлую анархию. Ничего подобного. В понедельник самый страшный из наших гимназических учителей, холерик и тиран, злобно вращая зрачками, объявил нам, что здесь, а именно в школе, никакой революции нет. Здесь царит прежний жёсткий порядок. В знак подтверждения своего тезиса, он вкатил порцию розок тем из нас, кто на перемене вздумал поиграть в революцию. Все мы, присутствовавшие при экзекуции, смутно почувствовали. Это предвестие какого-то большого зла. Что-то не так с этой революцией. Если на следующий день после ее победы учитель лупит школьников за революционные игры, ни черта из этой революции не получится. Да из нее и не получилось. Ни черта. Между тем из нее получился... Конец войны. То, что революция означала конец войны, мне было ясно, как и любому немцу, причём конец войны без окончательной победы, поскольку необходимые для этой победы чрезвычайные усилия так и не было предпринято по непонятным для меня причинам. Я не имел ни малейшего представления о том, Что такое конец войны без окончательной победы? Мне пришлось его пережить, лишь тогда я получил о нём представление. Война ведь разыгрывалась где-то далеко во Франции, в нереальном мире, и только сводки приходили оттуда, будто послания из потустороннего мира. Поэтому конец войны тоже не был для меня чем-то обладающим собственной реальностью. В моём непосредственном, реальном окружении ничего не менялось. Все события разыгрывались в том иллюзорном мире великой игры, в котором я прожил 4 года. Конечно, этот мир значил для меня гораздо больше, чем мир реальный, действительный. 9-го и 10-го ноября ещё появлялись фронтовые сводки, выдержанные в прежнем стиле. Вражеские попытки прорыва отбиты. Наши войска после мужественной обороны отошли на заранее подготовленные позиции. Но уже 11 ноября на чёрной доске моего полицейского участка не вывесили ни одной сводки. Доска зияла пустотой. И я с ужасом понял, что меня ждёт. Там, где я годами находил ежедневную пищу для ума и грёз, вечно всегда будет зиять чёрная пустота. Я двинулся дальше. Ведь должны же где-то найтись какие-то сообщения о театре военных действий в другом районе. Был свой полицейский участок. Наверное, там сейчас вывешивают сводки. Но и там ничего не вывесили. Полиция тоже была заражена революцией. Старый порядок оказался разрушен до основания. Я в конец растерялся и не знал, что теперь делать. Я брёл по улицам под моросящим холодным ноябрьским дождём. в поисках хоть каких-нибудь сообщений, наконец я пришел в совершенно незнакомый мне район. Там-то я и набрел на небольшую кучку людей, собравшихся перед газетным киоском. Я подошел и протиснулся поближе и смог прочитать то, что все они читали молча, недоверчиво подняв брови. Это был утренний спецвыпуск газеты с заголовком «Самят». Перемирие подписано. Далее были перечислены условия перемирия, длиннющий список. Я читал их и буквально цепенел, понимая суть прочитанного. С чем бы сравнить мои тогдашние впечатления? Впечатления одиннадцатилетнего паренька, весь фантастический мир которого был разрушен. Сколько ищу Не могу подыскать этому чего-то равнозначного в нормальной реальной жизни. Подобные сновидческие кошмарные катастрофы возможны только в мире сна и кошмара. Допустим, некто в течение многих лет кладёт большие суммы в банк, потом наконец требует выписку и узнаёт, что вместо огромного состояния у него неоплатный гигантский долг. Наверное, этот человек испытал бы нечто подобное тому, что испытал я в то ноябрьское утро 1918 года. Но такое возможно только во сне. Условия перемирия излагались не успокаивающим языком последних фронтовых сводок. В них звучал безжалостный голос разгрома. Раньше таким беспощадным тоном сообщалось о вражеских неудачах. То, что теперь это относилось к нам, и речь шла не о каком-то эпизоде, но об окончательном результате наших многочисленных побед, просто не укладывалось у меня в голове. Я вновь и вновь читал условия перемирия, запрокидывая голову, подымаясь на цыпочки, так как все эти 4 года читал фронтовые сводки, Наконец я выбрался из толпы и пошёл по улицам, сам не зная куда. Район, где я очутился в поисках фронтовых новостей, был мне совершенно незнаком. А теперь я забрёл в совсем неведомые места. Я шёл по улицам, которых прежде никогда не видел. С неба сеялся Промозглый ноябрьский дождик, как и эти незнакомые улицы, весь мир вставал передо мной чужим и угрюмым. Оказывается, у великой игры с такими захватывающими правилами, которые я так хорошо знал, были свои тайные правила, о которых я не подозревал. Очевидно, что-то в этой игре было обманчивым. а пас на фальшивом где же тогда обретаются уверенность спокойствие вера и доверие если мировая история столь коварна и сплошные победы приводят к бесповоротному поражению или если обыденных правил происходящего умалчивают и они раскрываются лишь впоследствии в результате полного всеобъемлющего разгрома Я заглянул в бездну. Я почувствовал ужас жизни, сомневаясь, что немецкое поражение повергло кого-нибудь в большой шок. Больший, чем одиннадцатилетнего подростка, который брел по незнакомым улицам под ноябрьским дождем, с горя не замечая куда. В особенности я не могу поверить в то, что скорбь ефрейтора Гитлера Была глубже моей скорби. Приблизительно в эти же самые часы в Пассавалкском госпитале он даже не дослушал до конца известие о конце войны. Примечание. Гитлер встретил конец войны в госпитале небольшого города Пассавалк в Померании. Конец примечания. Да, он отреагировал ещё драматичнее, чем я. Мне сделалось невозможно более оставаться там, пишет он. В глазах у меня потемнело. Я на ощупь добрался до своей койки, бросился ничком и уткнулся пылающей головой в подушку. После этого он и решил сделаться политиком. Странным образом, реакция Гитлера была даже более детски упрямой, чем у меня, и не только во внешних проявлениях, когда я сравниваю, какие выводы Гитлер и я сделали из общей боли, у одного ярость, упрямая злость и решение стать политиком, у другого сомнение в адекватности правил игры, в самой игре и зреющий ужас перед непредсказуемостью жизни, когда я эти вещи сравниваю, то вывод, как ни крути, один, реакция 11-летнего подростка была куда более зрелой, чем реакция 29-летнего мужчины. Во всяком случае, с этого момента раз и навсегда стало ясно, что мне будет не по пути с гитлеровским рейхом.